Глава вторая. Издали, с расстояния десятильев, когда мы смотрели на него из окна вагона, приезжая туда на Страстной неделе, Кембре была одной только церковью, сосредоточившей в себе весь город, представлявший его, говоривший о нём и от его лица окрестным далям, и при приближении к нему, собиравшей в кучу вокруг своей высоко вздымающейся тёмной мантии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 Улица Сен-Жак, на которой стоял дом моей тёти, улица Сен-Гилгард, вдоль которой тянулась его ограда, и улица Сен-Теспри, на которую выходила маленькая боковая калитка его сада. Эти улицы Камбре существуют в таком отдалённом уголке моей памяти, окрашенном в цвета столь отличные от цветов, одевающих теперь для меня мир, что поистине все они кажутся мне вместе с церковью, которая господствовала над ними на площади, ещё более нереальными, чем картины волшебного фонаря. И по временам у меня бывает такое чувство, что переход улицы Сент-Элер, наём комнаты на улице Птицы в старой гостинице Подстреленной Птицы из подвальных окон, который шёл кухонный чат,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 Или на поины благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых, пленяют нас тысячю запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которую насыщен в них воздух. Запахов ещё в достаточной степени природных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 Смягчён духом горячего хлеба